Но теперь я чувствовала себя лишней, ненужной. Мне вдруг стало очень больно. Я представила, как другие люди будут перебирать вещи Фло, сидеть на ее диване, смотреть, как вращается ее лампа, размышлять под ее любимые пластинки. Вышел Скотти и лизнул мою туфлю. Я взяла его на руки и прижалась лицом к курчавой шерсти, чтобы скрыть слезы, струившиеся по моим щекам. Я никогда не чувствовала себя так уютно, так по-домашнему, как в квартире Фло. С первого дня квартира показалась моей. Я знала, что все это глупо, но я словно стала своей бабушкой Фло, пережила все взлеты и падения ее жизни. За то короткое время, которое я пробыла там, я что-то открыла в себе, хотя не знала, что именно. Знала только, что теперь воспринимаю все по-другому, будто фло каким-то образом дала мне понять, что я выживу, справлюсь со всеми проблемами. Ни разу за ночи, проведенные там, старый страшный сон не приходил ко мне. Я не слышала шаркающих шагов, не желала стать невидимой. Я вздохнула. «Может, поехать?» помочь маме устроиться. Но это глупо — чувствовать своей квартиру принадлежавшую женщине, с которой я даже никогда не разговаривала. «В чем дело, сестренка?» — мягко спросил Деклан. «Мне немного грустно, вот и все». Деклан понял неправильно. «С мамой будет все в порядке, вот увидишь». «Я знаю, Дек». Я опустила Скотти на землю и в последний раз почесала ему горлышко, думая, увижу ли я когда-нибудь эту собаку снова». А с ним будет все в порядке? — Скотти — единственный член семьи, на которого отец никогда не поднимал руку, — усмехнулся Деклан. — А как ты? Ты всегда можешь переночевать у меня на диване, пока не найдешь себе жилье. Сейчас его компания мне бы не помешала. Мысль о том, что надо одной возвращаться в Бланделсенс, в квартиру, которой я раньше так гордилась, сейчас казалась невыносимо тягостной. Спасибо, Милли, но я останусь с отцом. Я смотрела на него, раззинув рот. А я-то думала, тебе не терпится поскорее отсюда вырваться. Да, но я ему нужен. По крайней мере, ему кто-то нужен. Я думаю, я подойду. О, Дек! Я коснулась его худого лица. У меня было тревожно на сердце при мысли о брате, остававшемся в Киргбе, с Норманом Камероном. «Он все-таки не монстр, — сказал Деклан, — с такой доброй рассудительностью, что я почувствовала себя еще хуже. Я знаю, он нас любит. Должно быть, с ним что-то произошло, что сделало его таким. Я подумала о маленьком мальчике, запертом в шкафу. Возможно, ты прав. Я посмотрела на Скотти, который обнюхивал розовые кусты в саду перед окном. Может быть, однажды я вернусь. Может быть, мы сможем с ним поговорить. Может быть». К соседнему дому подъехала такси и посигналила. Вышла чита Брэдли в танцевальных костюмах. «Ваша мама уже уехала?» — закричала миссис Брэдли. «Несколько минут назад», — ответила я. «Давно пора. Я собираюсь навестить ее на будущей неделе». Мистер Брэдли помог засунуть в такси ее многослойную юбку. Когда они уехали, я сказала, «Наверное, я поеду. Здесь что-то прохладно». Я поцеловала Деклана в щеку. «Береги себя, Дек. Я буду о тебе все время волноваться, я это точно знаю. Нет нужды волноваться, Мил. Сейчас мы с отцом понимаем друг друга по-своему, но понимаем».